Юки Харуо 9 лжецов читает Александр Гаврилин И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою... Я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Книга Бытия, глава 6, стихи 17-18. Пролог. В коридоре на потолке мигали люминесцентные лампы. Точно вот-вот погаснут. Линолеум под ногами прикрывал наваренные на каркас металлические листы, будто на каком-нибудь заводе. Из тех же листов были и стены. Там и сям швы разошлись, обнажив голый камень. Мы спустились всего на этаж вниз, но уже оказались на десятиметровой глубине. Сейчас мы в девятером самым мрачным видом стояли в коридоре, будто собираясь провести какой-то ритуал. Дверь с номером 120, ведущая в небольшое помещение вроде кладовой, была открыта. Внутри лежал труп со следами удушения. Убийцей был один из нас, кто именно знал только он сам. Все молчали. В воздухе слышалось лишь гудение генератора. Мне показалось, будто к этому звуку примешивается другой, шум воды на два этажа ниже, под нами. Наверное, почудилась, вода так громко литься не могла. Надо было вызывать спасателей, но телефон здесь не брал. Неудивительно, ведь мы находились под землей. Впрочем, даже если выбраться на поверхность... Мы все равно оказались бы далеко в горах, в глухом лесу, где не было мобильной связи. Итак, убийство. Жертву кто-то задушил. Ситуация из ряда вон выходящая, совсем не то, с чем ожидаешь столкнуться. И все же в первую очередь нас сейчас заботило отнюдь не это. Перед нами была проблема поважнее — и она требовала неотложного решения. Более того, именно убийство могло нам в этом помочь. Чтобы выбраться из подземелья, напоминающего зарытый в горах ковчег, кем-то, одним из девяти человек, придется пожертвовать. Выбрать одного, или умрем все. Но как? Кого не жалко? Кто должен умереть? Разумеется, убийца. Наверное, так думают все, кроме него самого. У нас есть неделя, чтобы его найти.